Упражнение пружина. Исходное положение. Сядьте на жёстком стуле или на табурете. Ноги чуть уже, чем на ширине плеч. Корпус прямой, спина не напряжена. Сидите свободно и легко, но не сутулявшись. Согните руки в локтях, локти вниз и покажите ладони зрителю. Поза экстрасенса. Делаю шумные короткие ритмичные вдохи, носом, сжимайте ладони в кулачки. Делайте хватательное движение и одновременно резко сжимайте задний проход, анус. Всё тело в этом гнавенье толчком двигается вниз. Пружина сжалась. Ягодицы в момент вдоха тоже резко напрягаются и сжимаются вместе с анусом. Затем сразу же на гнавенье расслабьтесь. Корпус слегка выпрямляется, спина снова прямая. Сидите свободно и легко. Выдох ушёл, пружина расжалась. Снова вдох, ладошки сжались, схватили воздух, тело толчком дёрнулось вниз, анальный отверстие и ягодицы сжались. Сделайте подряд 4 шумных коротких вдоха с одновременным сжатием ануса, ягодиц и ладошек. Затем отдохните. 3-5 секунд и снова четыре вдоха движения. Норма 24 раза по четыре вдоха сжатия. 96 сотня. С выдохом 3-5 секунд после каждых четыре вдохов движения. Помните, вдох носом, сжать ладошек, сжать ягодиц, сжать ануса нужно делать одновременно. Выдох должен уходить незаметно через нос или через рот после каждого вдоха сжатия. Это упражнение рекомендуется делать либо полностью обнаженным, либо в широких, свободного покрое, семейных трусах. Упражнение «Пружина» у мужчин великолепно массирует всю предстательную железу, начальный отдел мочеиспускательного канала и семи выбрасывающие протоки, укрепляет мочевой пузырь и прямую кишку. Рекомендуется делать при простатите, импотенции, геморрое, энурезе, мужском бесплодии и других заболеваниях мочеполовой системы. Можно даже просто сидя перед телевизором, к примеру, незаметно для окружающих в течение 5-10 минут сжимать анальное отверстие. Дыхание произвольное, о нём не думайте. Хорошее упражнение подёргивание ягодицами. Ноги в нём не должны участвовать, только ягодицы. Это движение можно делать поочерёдно. Вначале потрясти какое-то время обеими ягодицами, затем левой ягодицей, а потом правой, и снова обеими. Можно чередовать это упражнение с сжатием заднего прохода.